Память святых апостолов Патрова, Ерма, Лина, Гайя и филолога. Святой апостол Патров был епископом в Неаполе, в Путиолах, где многих крестил и привел ко Христу. Святой апостол Ерм был епископом в Филипополе. О святом Патрове и Ерме апостол Павел упоминает в Послании к римлянам. Святой апостол Лин, о котором упоминает апостол Павел во Втором Послании к Тимофею, был епископом в Риме после святого апостола Петра. Святой апостол Гаи, о котором воспоминает апостол Павел в послании к римлянам, говоря «Приветствует вас, Гаи! Здранно приимец мой и всей церкви был епископом в Ефесе, после святого Тимофея». Святой апостол-филолог, о котором упоминает апостол Павел в том же послании, говоря «Приветствуйте филолога был поставлен святым апостолом Андреем Первозванным, епископом в Синоны». Святые апостолы, проходя свое епископское служение, в указанных городах претерпевали многие напасти и скорби ради благовестия и научил многих, и приведя ко Христу, с миром отошли ко Господу.